А так как они по теореме шестой имеют свои причины Бога, поскольку он рассматривается под тем атрибутом, модуса которого они составляют, то идеи их, по аксиоме четвертой части первой, необходимо должны заключать в себе представление их атрибута, то есть по определению шестому части первой, вечную и бесконечную сущность Бога, что и требовалось доказать.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 Об этом смотрите Теорему 24, часть первую. Теорема 46 Познание вечной и бесконечной сущности Бога, который заключает в себе всякая идея, адекватно и совершенно. Доказательство. Доказательство предыдущей теоремы всеобще, И будет ли вещи рассматриваться как часть или как целая, идея этой вещи, всей ее или части, будет, по теореме 45, заключать в себе вечную и бесконечную сущность Бога. Поэтому то, что дает познание вечной и бесконечной сущности Бога, общее всем вещам и одинаково находится как в целом, так и в части.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 о котором мы говорили в схолии II к теореме 40 преимущество и пользу которого покажем в пятой части. Что же касается того, что люди не имеют столь же ясного познания Бога, как познание общих понятий,